Глава 31 Перед моими глазами была эпическая картина. Два огромных водных ящера голубовато-синего цвета рассекали воду подобно огненным плетям, и высидающая на одном из них тварь с волшебной палкой по имени Венерина, которая размахивала этой самой палкой. Хищно скалилась, видимо, в предвкушении чего-то грандиозного и не переставала шептать. А из посоха со светящимся камнем вытекала магия, яркая, зеленая. Что именно она там наговаривала, я не понял. Но через пару мгновений несколько моих парней упали на платформы и схватились за головы. А еще несколько ушли под воду и больше не выплыли. Что за. Эта гадина победоносно на меня посмотрела и, по всей видимости, велела одному из оставшихся ящеров опуститься на дно. Вот черти морские. Всем выйти из воды. Скомандовал я через артефакт, соединяющий меня с несколькими начальниками боевых групп. Передать всем, как можно быстрее покинуть воду. С чем было связано такое решение? Да просто я видел воочию, для чего этой гадине нужна была абсолютно разная магия нашего мира и как именно она ее собиралась использовать по всей видимости именно сейчас она воздействовала на сознание моих ребят и именно так собиралась поработить всех жителей авердона, воздействуя на них своей волшебной палкой а именно в нашем случае все кто потеряет контроль и опустится на дно будут съедены ящером эх менталов бы сюда Да только как назло все они были посланы еще несколько месяцев назад на трудные переговоры с Ирханами и до сих пор не вернулись. Дьявол, а ведь могли бы помочь, хотя неизвестно, справились бы с морскими гадами или все было бы бесполезно. Но знать наверняка было нельзя, да и проверить неким. Поэтому я еще раз передал своим, чтобы поскорее покидали воду. Это открытие, что посох воздействовал на людей, очень осложнила задачу. Сейчас многие из моих парней вышли из строя. Маги Земли, именно те, кто обладал подобной магией, сейчас упали или пошли под воду. Остальные даже не шелохнулись, продолжая осыпать иномерян пульсарами и другими заклинаниями. Хм, так значит, она не может одновременно повелевать несколькими видами магии. Это хорошо, даже очень. И это заставило усмехнуться. О чем она думала, когда планировала свой столь грандиозный захват власти? О том, что заставив упасть на колени одних, другие испугаются и сдадутся сами? Ну и наивность. По всей видимости, плохо она изучила тот мир, куда сунула свои щупальца. Очень плохо. Тут нет слабаков и трусов, которые испугаются такой гадины, как она. Ее скорее на части порвут и к обеду представят нежели отдадут себя и свой мир на растерзание. Это снова заставило усмехнуться и повернуть тьму в ее сторону, с четким намерением покончить с ней раз и навсегда. Правда, морская гадина почувствовала, что сейчас вся моя мощь обрушится на ее щупальца и, видимо, скомандовала на своем языке что-то. А ко мне в ту же минуту устремились несколько других тварей, сбив с намеченной цели. Один из нападающих задел меня копьем, от которого я не успел увернуться, отвлекшись на другого, жалющего хвостом. В итоге достал, довольно ощутимо задев острием, но тут же отправился в другой мир, иной. Не свой, а тот, откуда не возвращаются. Хотел снова сосредоточиться на Венерине, но меня снова отвлекли. На другом краю места битвы, на самой дальней платформе, вдруг снова блеснул открывающийся портал, «Откуда вышли?» «Арвин!» — прошипел, сжимая кулаки. «Твою же инквизицию! Чего тебе в безопасности не сиделось?» Вслед за ней из портала вышел Энфис. «Вот гад тощий. Прекрасно знает, что я за такую выходку голову откручу. Обоим. И все равно привел на свой страх и риск. А вернее, на мой гнев». Арвин повернулась в мою сторону, без труда отыскав среди всего этого хаоса. И поспешно отвернулась, натолкнувшись на мой яростный взгляд. Боится и правильно делает. Я за такую инициативу ее выпарю как следует. И даже не посмотрю на то, что была в опасности. Так что я сбросил тьму с рук, заставив ее отступить, и перенесся личным порталом прямиком к этой неугомонной девчонке. «Какого демона ты тут делаешь?» Буквально прошипел, обращаясь сразу и к Карвин, и к безмозглому брату который, похоже, о безопасности совершенно позабыл. «Не мешай дай ей закончить?» — рявкнул на меня Энн. «Совсем страх потерял паршивец мелкий. И то, что этот мелкий был со мной одного роста и комплекции, меня совершенно не смущало. Какого черта ты ее привел? Я же говорил, что ей тут не место. Раз привел, значит, надо». Стоял на своем он, а я собрался выдернуть Арвин из рук одного из огненных безопасников, который держал свои лапы на ее плечах и, похоже, делился магией. Но был остановлен Энфисом и буквально отшвырен в сторону. «Что за... Вы что задумали?» Спросил, напряженно следя за движениями Ави, которая, не переставая, что-то шептала. И с ее рук исходила странная магия. Яркая, голубая такая же, как цвет ее кулона, и направлена она была прямиком вглубь воды. «Арвин ставит барьер», — ответил Энфис. «Чтобы у них, — он кивнул на иномирцев, — не было возможности слинять отсюда и спрятаться в глубинах нашего океана, так что стой спокойно и дай ей закончить». «Ставит барьер? На весь замок?» — спросил с сомнением, повышая голос. Но он кивнул самым серьезным видом. «Она уже поставила один, на нудр, при их подходе к берегу Ириншира. Ты разве не заметил, что нескольких ящеров не хватает?» Хмуро спросил брат, заломив бровь. «Я лишь отрицательно качнул головой. но как ты не обратил на это внимание? Думал, что они просто уплыли вниз». Ставит барьер. «Она – маленькая хрупкая девочка. И практически одна. Нет, понятно, что без посторонней помощи Арвин не справится» что не настолько хорошо развит у нее магический резерв. Но все равно. Она ставит барьер на такую огромную территорию. Уму непостижимо. Быстро позвал нескольких безопасников, приказав, чтобы поставили защитный купол над платформой, пока тут находится Ави. Защита вспыхнула и сверкнула, показывая тем самым, что поставлена и активирована. И тот хаос, который творился вокруг, ее не заденет. Ну что ж... Хотя бы пульсары и прочие заклинания через нее не пройдут. А с морскими гадами ребята и руками справятся, но не подпустят. У огневика тем временем закончился резерв, и я подозвал другого мага, воздушника, а предыдущего отправил порталом восстанавливаться. Проделал все это, не отрывая хмурого взгляда от возлюбленной. Я офигевал, откуда у этой маленькой девочки столько силы. Не так ты проста, моя милая, как я в самом начале думал. И это, как ни странно, заставляло улыбаться. Барьер поставлен. Через некоторое время выдохнула Арвин и покачнулась. Бросился к ней, опережая еще нескольких безопасников, стоящих рядом, которые тоже ринулись поддержать ее. Нет уж, никому не позволю ее трогать. Обнял так, словно сломать пытался. А затем опомнился и хорошенько так встряхнул, стараясь вытряхнуть дурь из красивой головки. «Какого демона ты тут делаешь?» Прошипел я, стараясь изо всех сил сохранять спокойствие. Но, видя усталую улыбку и вообще вымотанное состояние, выдохнул и снова притянул к себе. «Снова ты сделала все по-своему, девочка моя неугомонная. Сделала так, как было надо, но, кажется, еще сделала не все, что нужно. Совершенно не понял, что она имела в виду». Но тут эта маленькая бестия снова вскинула руки и призвала магию, и это после всего, что она только что делала. «Ты что творишь? У тебя и так сил на нуле, ты выгореть хочешь?» «Не хочу», — возразила она и выдернула руку. «Но если я сейчас не закончу, то вся эта затея не будет иметь смысла. Лучше помоги найти мага-водника. Сейчас мне понадобится сила воды. Элбан, пожалуйста».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 Что нужно засунуть свои чувства, свое беспокойство как можно глубже и оставить их до лучших времен, а еще позволить ей закончить начатое. Так что я прижался губами к ее виску и выдохнул. Будь осторожна, буду. Отошел, подозвав сильного водника, а сам направился обратно на свою платформу. Заяви присмотрят там Энфис, который очень скоро получит от меня нагоняй. Там целая толпа безопасников, и там, в общем, она действительно должна закончить начатое, иначе вся эта затея будет бессмысленной. Снова призвал тьму, сосредотачиваясь на ранее поставленной задаче, и боковым зрением наблюдал, как над вспененной поверхностью, в нескольких метрах от нас, видимо, там, где Арвин поставила барьер, вырастает стена воды. Огромная. В несколько этажей высоту и плотная, словно не вода это была, а каменная стена. Ну вот и все. Теперь тварям действительно некуда деться. Я мысленно улыбнулся, а вот Венерина, которая тоже заметила водный барьер, злобно оскалилась и направила свою палку в сторону Арвин. Проследил за ней и увидел, как моя девочка падает на колени, хватаясь за голову, не успев до конца поставить стену и оставив порядочную брешь. Но это мелочь по сравнению с тем, что Арвин подверглась нападению этой твари. Эн, уводи ее! рявкнул в связной браслет, обращаясь к брату. Тот не заставил себя ждать. Быстро подхватил ее и буквально влетел в портал, захлопнув его после себя. Наконец, хоть одной проблемой стало меньше. Отдал приказ закрыть платформой разрыв стены, чтобы контролировать тех, кто пытался скрыться. «Ничего, теперь точно никто не ускользнет». И снова сосредоточился на этой гадине, направив в ее сторону всю мощь своей тьмы. Тьма всколыхнулась, обрадовалась и стала постепенно накрывать одного из ящеров. Пространство вокруг снова наполнилось визгом, таким, что уши закладывало, а Венерина злилась. Очень. Извивалась, старалась соскочить со змея и нырнуть там, где не будет поглощающей все живое магии. Но такого места уже вокруг не было. Так что деваться тоже было некуда. Гадина взвыла, по всей видимости, указывая своим подчиненным атаковать меня, так как со всех сторон в мою сторону ринулись десятки разных ее защитников. Хорошо, и с ними справимся. Сколько по времени продолжалась битва, я уже не следил. Может, несколько минут, а может, часов. Все смешалось в один пёстрый калейдоскоп. Тьма бушевала, ребята сменяли друг друга, но стояли насмерть. Некоторые в буквальном смысле. Через какое-то время, когда численный перевес с нашей стороны стал ощутимый, иномерные войны начали массово сдаваться, надеясь на то, что в этом случае им будет сохранена жизнь. Будет. Мы же не варвары. К тому же я обещал сирене, что всех, кто останется в живых, я отправлю обратно в Норгланд. А я свое слово держу, всегда и при любых обстоятельствах. Так что вскинул руку вверх, показывая, что мы принимаем их решение сдаваться и нападать не будем. И стал следить за тем, как открываются порталы в особый отдел для временной передержки иномирцев. Как ни странно, я предвидел такой исход битвы, как вполне возможный. Так что заранее отдал приказ соорудить несколько отдельных аквариумов для содержания этих существ. С их стороны потери были колоссальные. Я не считал и даже не прикинул, сколько из них осталось в живых, но зато оценил наши потери. Оценил и выругался, так как потери были большие. Не такие, как со стороны иномирцев, но тоже очень значительные. И это заставило со злостью сжать кулаки. Однако Венерине это решение своих подчиненных, по всей видимости, не понравилось. Она взревела, подобно Фурии. Что-то прошипело на непонятном мне языке, и на меня в тот же миг из воды ринулся ящер, который до этого момента, по всей видимости, прятался. Я выпустил тьму, параллельно выкидывая боевое заклинание, но этот ящер меня задел. Полоснул или прокусил грудь, я толком не понял. Похоже, клыки этого ящера были ядовиты. Как иначе объяснить резкую, обжигающую боль, пробирающую не то что до костей? а до их составляющих. А затем наступила тьма, давящая, поглощающая и не дающая из нее вырваться. Как бывает, когда проваливаешься в сон без сновидений, с той лишь разницей, что сон заканчивается. А вот закончится ли тьма, я не знал. Почудилось или нет, но сквозь эту тьму я слышал крики своих парней. Кто кричал и что именно, было сложно разобрать. Но похоже, что битва продолжилась. И выйдем ли мы из нее теперь победителями, тоже неизвестно. А тьма поглощала все сильнее.